Глава 27: На вкус и на цвет. Как они и предполагали, с приездом матье и Стефани обстановка заметно накалилась. Жюли Поль вели себя хорошо, но Жаку и мартине пришлось терпеть резкие замечания Стефани. Она язвительно попрекала мужа, который все делал не так, критиковала содержимое холодильника, где ничего для нее не нашлось. Не прошло и нескольких часов после их появления в доме, как Мартина почувствовала, что валится с ног. Жак решил вмешаться и поговорил с матьё. «Твои дети были сущими ангелами все эти две недели. Мы будем счастливы забрать их и в будущем году, если вам понадобится. Но в ближайшие десять дней вам придется нам помогать. У мамы часто падает давление, и я не хочу, чтобы мы сидели и смотрели, как она разрывается между магазинами, готовкой и детьми». И главное, прекратите все время ко всему придираться. Это касается и тебя, и Стефании. Ладно, я тебя понял. Мне кажется, я знаю, как распределить обязанности. Подождем остальных и все обсудим. Что касается Стефании, я попытаюсь ее утихомирить, но она сейчас очень обидчива. Гормоны, судя по всему». Это был долгий день. Беременная Стефани причитала по пустякам. Из-за того, что не могла сидеть долго на одном месте, не могла гулять по пляжу из-за своего седалищного нерва и постоянной потребности ходить в туалет, не могла есть мясо с кровью и пить вино, не могла подняться по лестнице без остановки, жаловалась на мигрень, на ноющие связки в области бедер и обучи, которая поднималась у нее в животе, стоило ей заснуть. В общем, она пребывала в отвратном настроении, и все ходили на цыпочках, то и дело протягивали ей подушку под спину, до угли зажаривали говядину, укладывали детей, массировали ей поясницу и наполняли теплую ванну. Короче говоря, первый день отпуска выдался на редкость изнурительным. Когда в семь вечера Лора, Александр, Жанна и Николя припарковались у дома, Мартина и Жак переглянулись. «Сейчас начнется. Никуда не денешься». Расцеловавшись с гостями, Мартина пошла разливать шампанское на аперитив, но внезапно покачнулась. Александр еле успел подхватить ее. Жак прыгнул с дивана, поймав на лету поднос с бокалами. «Сядь, Мартина, я принесу тебе воды, и не двигайся», — заботливо сказал он. «Я в порядке, уверяю тебя, просто голова закружилась. Через несколько секунд пройдет». «Да, мама, конечно», — продолжал матье. «До следующего раза. Если мы проводим отпуск в твоем доме, это еще не значит, что ты должна все делать сама». «Знаешь, хоть и приятно, когда мама с папой тебя балуют, но ты удивишься, мы выросли и готовы сменить вас на посту. А главное, ты тоже в отпуске, даже если, судя по всему, сама об этом забыла. Мы с папой решили, если вы согласны, заняться хозяйством сообща в эти дни». Стефани выпучила глаза и вжалась поглубже в диван. «Хорошо бы Матьё заранее сообщил ей об этой идее коллективного волонтерства». Она с тревогой вслушивалась в его слова. «Мы будем ездить за покупками, готовить обед, ужин и мыть посуду», — уточнил он. Стефани бросила в жар, она схватила журнал и стала энергично им обмахиваться. «А чтобы было еще веселее, давайте разобьемся на пары, по жребию. Я уже все подготовил». У Стефани началась изжога. «Если вы не против, маму и Стефани мы освободим от работы. То есть нас шестеро, значит, три команды». «Отличная идея», — радостно откликнулся Александр. «Аллилуйя!» — Стефани вздохнула с облегчением. «Я могу взять на себя обеды», — предложил Николя. «Не обещаю вам звездное меню каждый день, но постараюсь не ударить в грязь лицом. Нет возражений». «Ну, знаете, вы же не собираетесь весь отпуск торчать у плиты?» — возмутилась Мартина. «Жак, я против. Я всегда занималась готовкой и не понимаю, почему надо что-то менять». «Мама, мы уже не дети, а настоящие обжоры». И прежде всего ответственные взрослые люди, ну, почти все, подмигнул матью отцу. Пусть те, кто за приготовление ужинов попарно попарной и за обеды в исполнении Николя, поднимут руки. Жанна, Николя, Стефани, Лора, Александр и Матьё проголосовали «за». Жак тоже последовал бы их примеру, если бы не Мартина. «Значит, шесть раза. Закон принят подавляющим большинством голосов. Прости, мама». А теперь самая веселая часть жеребьевка. Заранее сочувствую тому, кому выпадет папа. Удачи! Вот спасибо. К вашему сведению, я умею готовить два-три блюда, возразил Жак. Не хуже супершефа. — Нам не терпится посмотреть, Жак, и особенно продегустировать, улыбнулась Лора. Перстом Божьим выступит самая юная из нас. Жанна, давайте не бумажку, сказал матье. Итак, внимание! Первая пара — это Стефани. «Так я же не участвую», — запаниковала бедняжка. «Да, прости, я забыл вынуть ваши с мамой билетики», — извинился матье. «Фальстарт, начнем сначала». «Итак, барабанная дробь, первая пара — Жак», — объявила Жанна. «Вот повезло, завтра вечером у нас будет пир горой. Закажите еду из Макдональдса на всякий случай», — поддразнил его Александр. «Ладно, вам еще неизвестно, с кем он будет в паре», — сказала Жанна. «Спасибо за поддержку», — ответил Жак. «Хотя я бы предпочел услышать что-то вроде «презумпцию невиновности никто не отменял». «А я что говорю? Короче, партнером Жака будет...» «Жанна». «Я?» «Жак, мы вместе?» «Уф, мы спасены. Представляете, он мог бы попасть в пару с Лорой», — сказал Матье. «Эй, я бы тебя попросила, я отлично готовлю. И, кстати, Александр единственный из всех вас, не считая, конечно, Жака, не отощал. Кроме того, Жаку и Мартине в тот раз очень понравились вегетарианские закуски, в отличие от театра», — добавила Лора, покосившись на Жака. «Ладно, перейдем ко второй паре», — продолжила Жанна, чтобы избежать очередной дискуссии на скользкую тему. «Александр и Лора!» «О, нет, влюбленных надо разлучить, так нечестно. Вытащи другую бумажку, а Лору оставь на потом». «Александр и... Николя!» «Отлично!» — сказал Александр. «Мне достался самый лучший напарник. Мы вас порвем, переплюнем супершефа». «Ну, а с третьей парой все и так ясно. Лора и матьем. «О, прекрасно! Я очень рад!» — сказал Матье своей невестке. «У меня уже есть идея насчет основного блюда, поговорим об этом позже. Итак, первая пара готовит ужин завтра, вторая — послезавтра и так далее. И спасибо Николя за то, что он взял на себя обеды». «Простите, но меня это не устраивает», — сказала Мартина. «Не могу заставлять вас готовить у меня дома, к тому же во время отпуска. Я ночью спать не буду». «Выпьешь, Стил в крайнем случае», — пошутил Александр. «Решение принято, мама, и точка», — отрезал Матьё. «Ну, раз вы упираетесь, я хотя бы приготовлю ужин на четвертый день». «Продано, но при условии, что мы поможем тебе с покупками и мытьем посуды», — уступил матьо Стефани была довольна, что легко отделалась, учитывая, что вообще никогда не готовила, а сейчас и подавно была не в силах стоять у плиты и вдыхать ароматы пищи. С самого раннего срока ее постоянно мутило». «Десять дней в лоне семьи, и так удовольствие ниже среднего, поэтому лучше избежать лишних хлопот». Она воспользовалась случаем. «И если уж на то пошло, не забудьте, что мне нельзя никаких колбасных изделий, морепродуктов, сырого молока, мяса и рыбы. И главное, не покупайте детям конфеты». Лора кинулась в пробитую брешь. И «Я заодно хочу напомнить, что у меня аллергия на киви и... и латекс, да». «Гондоны брать не будем, само собой», — заверил ее Николя. Лора негодующе взглянула на него. «Я вовсе не собираюсь лишать вас мяса на 10 дней, но было бы неплохо, если бы вы могли приготовить что-нибудь и для вашей любимой вегетарианки». Все переглянулись и вздохнули про себя с облегчением. «Тебе, Стефани, мы тоже сочиним отдельное блюдо», — пообещал Николя. «Все ваши требования записаны. Задали вы нам задачку». Стефани надулась. Ей хотела, чтобы родственники мужа отнеслись к ней с большим вниманием и не ели в ее присутствии то, что ей запрещено. Ну ладно, если они готовы покупать ей пастеризованный сыр, она выживет. И в качестве утешения Стефани съела последний кубик плавленного сыра.